Глава 62. Душ чуть-чуть помог, однако вид у меня был все равно жуткий. Я натянула черные леггинсы и футболку, подсушив волосы полотенцем, побрызгала на них спреем. Иначе с моей гривой никак. Лишь бы день прошел побыстрее. Все прочие желания отсутствовали. Я пощипала щеки, чтобы появился хоть какой-то румянец. В гостиной Эллади сидела перед ноутбуком, и оттуда доносился голос Филиппа. Не ври мне! Я решила, что ослышалась, а он продолжал. «Не надо врать. Мне жена Купера рассказала. Ты там тоже была. Она всё мужу говорит, в отличие от тебя». Эллади плакала. Я не стала входить, не хотела лезть в чужие дела. Что они обсуждают, я понятия не имела, однако тон Филиппа мне определенно не нравился. С этой его стороной я еще не сталкивалась. И не знала, может, Эллади к такому привыкла. «Я не вру!» «Мы там задержались на час, не больше. Пошли на собрание, потом туда. Мужчин там вообще не было». Оправдывалась она. Я постучала пальцами по стене. Дала ей знать, что слышу. Она подняла голову и вытерла глаза. «Филипп, здесь Карина». Элади явно пыталась его успокоить. О чем бы они ни говорили, я поняла одно. Он отвратительно обращается с моей подругой, которая носит его ребенка. «Здравствуй, Карина», сказал Филипп совершенно другим тоном, весело и ласково. Я сухо бросила «Привет!» и ушла в кухню. В раковине высилась гора посуды. Грязное белье уже не умещалось в корзине. И вину за этот бардак я никак не могла свалить на расстроенные нервы, ведь беда случилась только вчера вечером. Я съела дольку апельсина. И опять Кайл был тут как тут. Вспомнился наш первый поцелуй со вкусом апельсина. Я вновь почувствовала тепло его тела, сладость сока на губах. И бросила апельсин в мусор. Элоди закрыла ноут и вошла в кухню. Нос и глаза у нее покраснели. Все нормально?» — спросила я, облизывая губы. Она кивнула, села за стол. Мне не хотелось на нее давить, но все было явно ненормально. «Элоди, ты же знаешь, мне можно рассказать. У тебя своих проблем хватает», — через силу улыбнулась она. «Для тебя я найду время». Она покачала головой. «Нет-нет, я в порядке». «Просто некоторые солдаты слишком много болтают. Неужели им больше нечем заняться?» <звык> Шмыгая носом, сказала Элоди. «А ты-то как?» Она протянула мне руку. Я сделала вид, будто не заметила, и оперлась ладонями о колени. «Нормально. Устала. Если она не стесняется врать, я тоже могу».